Традиционные когнитивные поведенческие терапевтические подходы. При изучении некоторых пособий и научных работ по когнитивной поведенческой терапии часто складывается впечатление, что привлечь пациентов к сотрудничеству и фактическому участию в терапии настолько легко, что не требует обсуждения. Это действительно справедливо для некоторых категорий пациентов. Однако препятствующая терапии поведения привлекает к себе все больше и больше внимания. Например, пациент. П. Чемберлин, соавторами, разработал шкалу для оценки поведения сопротивления пациентов. Ряд статей и книг был посвящен вопросу согласия пациентов. Когнитивно-поведенческие терапевты регулярно поднимают вопрос о необходимости формирования отношений сотрудничества в терапии. Примечание. Поведение привязанности. Термин из теории привязанности «Болби» означает формы поведения, которые в первую очередь обеспечивают индивиду близость к фигуре привязанности.